Глава тридцать третья Лер, Света выводит меня из транса на семинаре, подбивая локтем мою локоть. Как там, твой козел? Звучит совсем не грубо, почти ласково. Неужели совесть ее все-таки щиплет? Я поворачиваю к ней удрученное лицо. Мне нечего ответить. Я сама не знаю. Пишу ему и название его молчок. Чтобы Дима да не ответил, это очень все странно. Но о плохом я не хочу думать. И буквально заставляю себя сосредоточиться на другом. А сердце ноет. И попы никак не успокоится, Все я ложу по стуле, им на каждой паре. Все меня безумно раздражает. Я просто ходячая шаровая молния. Не знаю, этот козел меня игнорит. Ворчу. Загасился, что ли? Усмехается Света. Или без сознания. Она пугается, замирает, краснеет, пучат глаза и добавляет тише. Я же его это... Специально не била по жизненно важным. Чего? Да на нем живого места не осталось. Ты сама доброта. Не выдерживаю, легонькую хлопаю ладонью по парте. Попадаю в тетрадь. Это смягчает удар, и преподаватель не обращает на нас внимания. Но мы рефлекторно пригибаемся обе. Ну, правда. Света опускает виноватую голову. Не могла я его так сильно покалечить, чтобы он в кому впал. Я ах Господи, этого только не хватало. Едва сдерживаю себя, чтобы не сплюнуть и не постучать по деревянной светиной башке. Надеюсь, у него просто проблемы с телефоном. Выдыхаю и утыкаюсь в тетрадь рисовать жирные линии по клеточкам. Помогает концентрироваться. Прости, Лер, я его, правда, не сильно. Врач скажет, сильно ты его или нет. Я нажимаю на последнее слово и заканчиваю разговор. Света воздыхает и отворачивается, поджав губы. Каждую перемену я четно пытаюсь до Димы дозвониться но он просто не отвечает. Не выключен в зоне доступа. Не автоответчик, а тупо не берет трубку. Неужели Вован его все-таки добил? Или телефон потерял? Обокрали в больнице? В реанимации лежит. Разбились по дороге? Я даже вариант с похищением его марсианами рассматриваю. После десяти неотвеченных уже всерьез. Меня отвлекает сообщение Бархатова в телеграме. Он добавил меня в командный чат, в котором всех просят собраться на диванах в холле первого этажа. Точно, может, он в курсе, что с Димой. все таки с Вованом дружит. Или хотя бы номер его даст, я сама позвоню. Брата-то Дима не будет игнорировать. На место сбора я несусь со всех ног. Надеюсь прибежать первый и расспросить Бархатова. Но не успеваю. Все уже там, когда я спускаюсь на этаж. Голоса слышны на весь коридор. Придется подождать до конца собрания. Я замедляюсь на подходе, вслушиваясь в их разговоры. Остаюсь за стенкой и шагаю на цыпочках, чтобы не выдать себя. Что с Кирычем, все, наверное, уже в курсе. Начинает Бархатов. Вижу его спину, наушники на и бейсболку козырьком назад. Его сегодня не будет. Так спокойно об этом говорит, будто Диму комарик укусил. А все смеются. Что за... Звери. Им так весело, что человек покалечен. Кабздец, надо ж так бабе просрать. Ржет какой-то парень. По голосам их еще не запомнила. Много смешков вылетает следом. «Ну, там такая баба, бабища!» Раздается женский голос рядом. И опять смешки. «Вообще-то она к МС по тайбоксу». Я вижу, как Бархатов кивает и медленно двигает головой, словно обводит всех взглядом по кругу. «От тебя бы там только коричневая кучка осталась». «Под шляпкой!» Добавляет девчонка и всех охочет. Выглянув чуть сильнее, я сразу понимаю, о ком речь. Парень в чаплинском котелке сидит сбоку от Бархатова и щурится с на все рты, которые над ним ржут. Я хочу пожать этой девахе руку. Форчание Фаины я узнаю безошибочно. Хоть кто-то начистил эту смазливую мордашку, а то выкобинивался дофига. Подумаешься на Анастасии. «Фаина, кажется, в тебе скопилось много претензий к миру», — замечает Бархатов. Жаль, что мы не кружок анонимных алкоголиков. Так бы послушали тебя. Толпа и над этим смеется. Ой, можно подумать, у тебя к нему нет претензий. К миру? Удивляется Бархатов наигранно. Ржач парней заглушает ее ответ. Где наша командирша? Опаздывает. Тянет Фаина таким тоном, будто застала меня с поличным. Она постоянно опаздывает. У нее уже четыре засечки. Никто, кроме кураторши Мальвины, этого знать не может поэтому не сомневаюсь, что дурацкий голос принадлежит ей. Я сразу выхожу из тени и со всеми сухо здороваюсь. Фаина скрещивает руки и откидывается на спинку дивана, сверляя меня взглядом. Паренек за рисовками, который сегодня без блокнота, кладет за ее спину руку. «Ага, парочка, значит». Мальвина с Пеппи на том же диване шепчутся. «Раз все в сборе, начнем, пожалуй». Улыбается Бархатов и кивком предлагает мне сесть куда-нибудь. Ни с кем из этих рож сидеть рядом мне не хочется, и я решаю остаться на ногах. Отхожу за диван и опираюсь на подоконник. Бархатов прямо напротив, всех видно и слышно, место удачное. «Мы тут обсудили концепцию», начинает он, заглядывая в смартфон, там, очевидно, заметки. Он их делал, когда мы сидели в кафе. «В общем, планируем разбить ярмарочное пространство на несколько зон по сеттингу, типа стимпанк, киберпанк, постапокалипсис и так далее». Резидентов надо будет разместить в соответствии с этими зонами. Основная арена будет типа космическим хабом, где все в кучу. «Космический хаб?» Фаин оттягивает челюсть вниз. «Вы с ума сошли? Как мы вам космос создадим внутри арены? Или у нас бюджет сильно вырос? До масштабов вселенной?» Ее дружок и Мальвина с Пеппи хихикают. Бархатов пожимает плечами и переводит на меня невозмутимый взгляд. «Лер сказала, что должно получиться». «Ха! Размечталась!» Фаина бросает в меня взгляд и опять говорит Бархатову. «Она точно знает, что делает? Мы средневековое поселение-то ели, как оформили в прошлый раз. Из картона и пенопласта можно сделать что угодно. Я убеждена. Мне не раз приходилось. Может быть, не целый космос, но нам целый и не нужен. Так, подобие космической станции. Не в деталях же». «Конечно. Дерьмо из чего угодно можно слепить», — усмехается Фаина. В этот раз смотрит в глаза и давит. Но сегодня на меня лучше не нападать. Настроение ноль. Ну или пи дерьмо, раз у тебя только это получается. Я тоже скрещиваю руки. А мы будем делать декорации. Из дешевых, но универсальных материалов. Другие ребята ржут. А Фаинина шайка за нее. Кажется, против меня все разом. Только в Пеппе я чувствую сомнения. Она зыркает то на меня, то на Фаину, а потом на Бархатова. «У нас очумелые ручки». Фаина поднимается с дивана. «Не знаю, что вы там лепили в своей школе, но здесь другой уровень. Это городской фестиваль. Я не буду позориться. Не хочу пачкать свое портфолио твоим дерьмом». «Ну и не пачкой Эта стерва меня выводит из себя. Я и так на нервах. нужна ты здесь. Вали, если не нравится». Бархатов поднимает брови. Остальные ребята в ступоре хлопают глазами. Фаина встает в позу и хмыкает. «И свалю». Посмотрим, как ты без нас справишься. Пусть Анастасия пожалеет об этом решении». Она разворачивается круто, хлестнув меня косой по плечу, и уходит, сильно виляя бедрами. Паренёк зарисовками за ней, и Мальвина скачет следом. Так паровозиком они и уходят, а Пеппи остается на месте. Ву, раскол!» — выдыхает Бархатов и смотрит на меня странным взглядом. И с упреком, и с поддержкой одновременно. Что делать будешь?» «А ты чего с ними не ушла?» Я обращаюсь к Пеппи. Не помню ее имени. «Я здесь из-за Димы». Круглая личико супится и тут же заливается краской. В смысле, он меня вербовал на этот проект, а не Фаина. Я ему обещала помочь. «Здесь из-за Димы? И красная, как помидор теперь? Влюблена в него, что ли? Почему мне это не нравится? Мою прищеру она выдерживает стойко». «Лер?» Отвлекает меня Бархатов и повторяет что делать будешь вдвоем вы вряд ли справитесь ну хочешь беги за ними умоляй вернуться ты же тут главный миротворец сезона я то с меня так и сочится я киваю на коридор в котором еще слышны шаги пара человек усмехается бархатов закусывает нижнюю губу и вздыхает смотрит на меня долго то ли борется с желанием хлестка ответить то ли пытается понять что со мной происходит сама я тоже не понимаю бархатов ведь ни в чем не провинился Это Дима меня бесит сейчас. И это Конопата и его поклонница. Сдалась она мне. Лучше вообще никого из старой гвардии не оставлять. Только мешаться будет. Новых найду, заявляю я решительно. Время ограничено. Их надо было найти вчера. Бархатов мотает головой. К концу недели нам надо сдать концепты Анастасии на утверждение. Концепты сдам, не бойся. С этим я уверена, что справлюсь. С расчётами и материалами? А это уже сложнее. Но поздно идти на попятную. Все будет. Хорошо. Бархатов кивает и переключается на организаторов ярмарки. Дальше я почти не слушаю. Меня мало что касается. Много думаю о Диме и немного о том, где искать соратников-оформителей. Знакомых у меня тут кот наплакал. А с опытом тем более. Ну и что? Как-нибудь выкручусь. Не бежать же за Фаиной теперь. Вот с Димой только разберусь. После собрания я внимательно слежу за Бархатовым, чтобы не потерять из виду, пока все расходятся. Но он не торопится. Остается на месте и копается в рюкзаке, пытаясь уложить в него ноутбук. И первым меня к себе подзывает, едва холпу «Ты как сегодня? Сможешь посидеть со мной?» «Зачем?» – удивляюсь. А пульс учащается. Я сжимаю собственное запястье. «Ну как? Мы же договорились». Он смущается и хлопает глазами. Точно. Бью себя по лбу. Совсем забыла со всей этой дракой, что обещала ему помочь с визуалом. Если не хочешь, то ладно. Бархатов опускает голову и пожимает плечами, поднимаясь с дивана. Нет, хочу. То есть, обещала ведь? Шагаю к нему торопливо и выставляю руку вперед. Чего боюсь? Нервы совсем не к черту. Я забыла просто. Дима, блин, меня из колеи выбил. Глубокий вдох помогает мне собраться с мыслями. Как он? — спрашивает Бархатов без всяких усмешек. Мне он не отвечает. — И тебе? — я выпадаю в осадок. Хотя ожидала этого. Бархатов скидывает брови и тут же опускает, задвигая к центру. Хотел было идти, но остается на месте. — Ты можешь его брату позвонить? Наверное, у меня сейчас жалкое лицо и голос писклявый, Сама себя такой слышу. В уголках его рта завивается слабая улыбка, но не проявляется до конца. Он ее сминает и кивает. Через минуту я слышу из динамика тихое алло, дежурные фразы, подколки. Наконец Ваван рассказывает, что еще час назад с Димой все было в порядке. Врач его золотал, отвез в клинику, проверил все косточки. Ночевал он уже дома. Вот гад! Ору я на весь этаж и топаю ногой. Бархатов кладет смартфон обратно в карман и сжет меня взглядом в спину. Я не хочу поворачиваться, потому что на глаза подступают слезы. С одной стороны, мне легчает, раз с Димой все хорошо. С другой именно это и бесит. Вот что это значит? Почему он на звонки тогда не отвечает? Трубку-то точно может поднять, руки ведь не отнялись. «Тебе надо к нему съездить, видимо», — говорит Бархатов с улыбкой. «Мой проект подождет». «И еще чего?» Я его обгоняю, стремительно иду к выходу. «Не отвечает и не надо. Пошли. Пока не сделаем визуал, не расходимся». Бархатов только усмехается. Мы находим уютную кафешку поблизости от университета. Там можно посидеть в рабочей атмосфере, не отвлекаясь на других людей. Столы специально расставлены так, чтобы фрилансеры могли здесь работать или студенты учиться. Большинство посетителей с ноутбуками мы берем по капучино и садимся в самый угол без окна. С одного бока растет декоративная пальма, с другого — служебное помещение. Столик небольшой, ровно на одно рабочее место. Нам больше и не надо. Бархатов специально отодвигает стул подальше от моего. До нас здесь явно сидела парочка, и они жались друг к другу. Я зачем-то обращаю на это внимание. «Ты теперь тоже любишь кофе?» Он чокается с моим стаканчиком. Я улыбаюсь, вспоминая Димин запах и бешеный взгляд, когда ему не хватает кофеина. Дима подсадил. Бархатов кивает и делает первый глоток, смакуя, а потом переключается на ноутбук. «Я хочу подготовить такой музыкальный трип в будущее». Хвастается, показывая на экран. Здесь будет часовой сет. Здесь будет часовой сет. Под всякие абстракции. Визуал на фоне сцены. Света музыка тоже будет. Но с ней возможности сильно ограничены. Я решил не заморачиваться и сделать ее обычной. А вот этот фон хочу, чтобы получился эффектным. Он проговаривает это быстро, торопится все рассказать. Воодушевлен. Заряженный, я бы сказала. Это вызывает улыбку. Невольно заряжаешься тоже. Слава всегда такой – энергетический вай fi Сам генерирует энергию и раздает всем вокруг без пароля. Даже подключаться не обязательно. Просто рядом стой и лови. В хорошем смысле радиоактивный, в общем. На видео под музыку, которую я не слышу, меняются абстрактные узоры и фактуры. То космос, точнее звезды, стремительно несущиеся назад, то медленно заполняющий собой все дым. Потом из темноты прорезаются разноцветные линии, косые, как дождь и моментальные, как молнии. Тут все понятно. Вроде норм. Он проматывает следующие пять минут визуала, а вот здесь затык. Кадр останавливается на пятнах, наподобие бликов фотокамеры или слабых софитов. Ну, ты сама видишь, какое говно у меня получилось. Я так наляпал чисто для композиции. Слава удрученно поджимает губы и стучит по клавище Enter. Видео воспроизводится без звука. Да, кляксы плохо сочетаются друг с другом, их слишком много. С композицией здесь тоже проблема, не только с светом. Но не все так страшно, как ему кажется. А музыка где? Сейчас. Он снимает наушники с шеи и надевает на меня. Делая это, подтягивается ближе и наступает мне на ногу. Извини. Улыбается, опустив козырек. Да ничего, я отомщу. И я легонько придавливаю носком его кроссовок. На белой коже остается грязный след моего ботинка. Блин, по каким болотам я таскалась? Упс. На самом деле, не чувствую себя виноватой и хихикаю ему в лицо. Бархатов косится на испачканный кроссовок, потом на меня, снова на кроссовок и опять на меня. Ты испортила самое ценное, что у меня есть. После бейсболки и наушников. Добавляю с претензией. И все же, входит в топ-3. Я смеюсь. Поэтому месть будет страшна. Он теребит мне волосы на макушке, растрепая весь начес, который я так старательно собирала утром. Целых полчаса, между прочим рискую пятой засечкой. «Эй!» — скидываю его руку. Негодую в шутку лишь наполовину. «Несправедливо. Тебе только салфеточкой протереть, а мне, блин, теперь...» Вибрация доходит до меня по столу. «Дима?» Я быстро хватаю телефон и заглядываю в экран. Но там какой-то спам. И все равно открываю мессенджер. Сразу попадаю в чат с ним, который не закрывала. Ответа до сих пор нет. Плечи опускаются. Бархатов, очевидно, считывает мое разочарование по лицу. Никиров? Не. Киров? Не я кладу телефон обратно на стол и блокирую экран. Думаю, ему просто стыдно перед тобой, вот и прячется. Бархатов ловит мой растерянный взгляд и улыбается наискосок. А я представляю побитого Диму, зарывшегося под одеяло. Вспоминаю, что о нем говорили ребята до собрания. Наверняка многие сейчас это обсуждают. Его проигрыш в свете, да еще с каким размахом. Да уж, мне бы тоже было стрёмно. Но ответит-то он мог бы. Хоть бы СМС-ку написал. Передо мной это чего стыдиться? Плевать на этого Динамо. Пусть прячется. Я зачесываю назад волосы и тупо собираю их в хвост. Прическа все равно испорчена. Бархатов помогает мне заправить упавшую прятку за ухо. Не поднимая на него глаз, я разворачиваюсь к ноутбуку и подтягиваю его к себе. Открываю файл, где ты это делал. бормочу украдкой, поглядывая на черное стекло смартфона, которое молчит. Бархатов снимает с меня наушники и откидывается плечом в спинку стула. «Давай перенесем. Тебе надо ехать». Уверен, Киров ждет. «Что?» «Сперва я радуюсь этому, не успев ни о чем подумать, потому что не могу успокоиться и хочу все выяснить. Все равно думаю о Диме Фоном. Постоянно. Но потом натурально возмущаюсь. Ведь, получается, Бархатов меня сам спроваживает. К Диме. То есть, с чего бы ему меня здесь держать, конечно, но все равно это неприятно». Или обидно. Или... Не знаю. Наверное, мне хотелось другой реакции. Ревности, может быть, недовольства. Ведь я обещала ему помочь, а сама тут о другом думаю. И готова сорваться при первой же возможности. А Бархатов невозмутим. И еще и улыбится. Любезно показывает, где выход. Давай, иди. Я вижу, что ты хочешь. Все равно с такой головой каши не сваришь. Какой такой? Спрашиваю недоуменно. Просто не знаю, что сказать. «Забитый Керовом», — усмехается Бархатов и, приспустив козырек, отворачивается к ноутбуку. «Мой проект подождет. «Точно?» «В чем хочу убедиться?» «Точно», — он кивает, глядя в экран. «Привет от меня передавай». «Ладно». Я кладу на колени рюкзак, тот самый, который Слава мне подарил когда-то. До сих пор его ношу, хотя он изрядно потрепан. «Я пошла тогда?» «Иди». Бархатов не оборачивается, и я ухожу. Первые три шага делаю неуверенно, а потом бегу. От него подальше. Или к Диме поскорей. Так и не могу разобрать.